Что между нами ширь необозримых вод, Что родится день, и снова вечность канет, но встречи нашей днем он никогда не станет, и нас соединить не сможет никогда!